Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. И так Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисуса Назарея». Иисус говорит им, «Это я» стоял же с ними и Иуда предатель его и когда сказал им это я они отступили назад и пали на землю опять спросил их кого ищете они сказали Иисуса Назарея Иисус отвечал я сказал вам что это я итак если меня ищете Оставьте их, пусть идут, Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, Я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его, И ударил первосвященнического раба, И отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? Тогда воины и тысяча начальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали его.